Глава 14. Цитадель Димавенда даже спустя 2 дня после празденства дня основания была пустынна. Как я слыхал, общественная жизнь сегментции ещё неделю будет парализована различными мероприятиями. Я бродил по коридорам, рассматривая развешанные по стенам гобелены, читая на ходу трактаты о шестых войнах. Было интересно сравнивать наши местечковые представления об этом конфликте с хроникой придворного историка великого Дутура. На потёртой ткани гастал мой дед со своей дружиной был, кажется, в каждой дырке затычкой, то бросаясь в атаку на полеища врагов, то грудью защищая повелителя от враждебной магии, и то ведя переговоры с покорёнными лидерами восставших. В хроники же всем действиям отряда с Димовен до уделялись всего лишь скромные 3 страницы. Подходил к концу первый месяц моего пребывания в мире демонов. Удивительно, время не прошло всего ничего, но земля уже стала такой далёкой и стёртой из памяти. Я уже с трудом представлял прошлую жизнь, что лилась тоненькой струйкой из чайника, вместо того, чтобы бить ключом, потрахивая краснокожих демониц. Ха, забавное получилось сравнение. Помню, как впервые увидел отца и чуть не намочил штаны от страха. Появившись на следующий день после смерти любимой бабушки в центре нашей двушки, в Воронеже огромный демон только и сказал: "Как выяснилось, ты мне сын. Ты нужен мне подле моего трона. Пойдёшь со мной?" Сколько восемнадцатилетних пацанов без раздумий ответило бы да. Думаю, не очень много, но я ответил да. В мгновение ока приняв новую реальность, потому что в прошлой уже не было ничего, чтобы меня держало. Одныни, ты Кера, сын лорда Аманаяку, Владельца сегмента и демовент, сказал демон, взял меня за плечо раскаленной лапой, и мы покинули землю, чтобы начать долгий недельный путь в грозь. А сейчас отец далеко гоняет где-то врагов великого Дутура, а я здесь в его цитадели брожу по пустынным коридорам в раздумиях о собственном бытии, господин наследник. твою мать, тень. Откуда он здесь взялся? Я резко обернулся и увидел тощего учителя фехтования, лихорадочно вспоминая, есть ли в расписании на сегодня его урок. Но его не было. И ещё несколько дней пока будут длиться празднества, я был освобождён от этой повинности. Я хотел было известить об этом тощего демона, но он вдруг повернул лицо к гобелену и сказал: "Битва под Сейхой. Я был там. держал щит для твоего деда. Костистое лицо демона вдруг смягчилось, а льдистые глаза заволокло по волокой. Мы отбили атаку гужан и устремились в погоню за отступающим противником, и лишь догнав их у стен крепости, поняли, что угодили в хитро расставленную ловушку. Отряды наездников на драконах отрезали нас от основных сил великого дотура. А восставшие маги подняли своих мертвецов в атаку, которая должна была с нами покончить. Тенг прервался, задумавшись о чем-то своем, а я все-таки решился спросить: и что? Что было дальше? То, что было дальше, не попало ни в хроники побед, ни на габилены. Мертвецы почти полностью истребили наш отряд. Наездники на драконах прорвались на фланге и сбили с пес тронной гвардии. Восставшие разбили войска великого Дутура частично развооплатив его сына Дребадана, а мы с твоим дедом попали в плен. На следующий год восставших, конечно, раскатали в тонкий блин, но это был не самый веселый год в моей жизни. Да уж, представляю. Я думал, вы служили при дворе великого дутура. Это было после. Лорд Гастал не слишком любил созерцать тех, кто был свидетелем его поражений. Смотрите, да это ведь вы. Рассейно рассматривая Габилен во время рассказа господина Тенга, я вдруг наткнулся на высокую фигуру с пафосной воинственностью на лице, что виднелась гуще войск лорда на заднем плане. Возможно, я, а возможно и нет. Мы еще немного постояли в молчании и вдруг Тэн сказал: "Не волнуйся, Хадрубали, Маас и Кара не дадут тебя в обиду. Твои враги намного ближе". И был таков. Черт подери, какое зловещее замечание! Впрочем, что он сказал такого, о чем не думал и я сам. Внимание заслуживали, разве что слова о Маасе. На первый взгляд они мало что значили, а на второй, а на второй говорили о том, что теньк его человек. И это было неожиданно. Вообще, думаю, я недостаточно внимания уделил старому демону. Понятное дело, что он совсем не так плох, как кажется. Но вот на кого он опирается? Не может же он править толпой высокомерных высших только при помощи кольца контроля? И ещё немного побродив по замку, я собрался было подкрепиться. Но вдруг почувствовал, что меня кто-то вызывает. Поначалу было сложно различать вызовы, но с каждым днём это становилось всё легче делать. Мельчайшие особенности в применяемой майги, индивидуальная настройка чакры. Например, сейчас я был уверен, что на проводе Тоши, и это действительно оказался он. Здравствуй, Кера. У юного демона была отвратительная привычка смотреть куда угодно, кроме глаз собеседника. Вот и сейчас его взгляд блуждал где-то по зади приставляющего меня фантома. Привет, и как ты? Пережил день основания без потерь? весело спросил я, но на физиономии юного бараннета особой радости что-то не было видно. Что случилось? Хмм, Кера, с тобой э, э хотят поговорить. Вот как. Я пожал плечами. Хмм. Ну, так пусть говорят. Это э тайный разговор, его э надо провести в тайном месте, в том, где мы э были. Всё подозрительнее и подозрительней. С минуту я в раздумьях глазел на Тоши, оценивая, насколько это путешествие может быть опасно. Тот вскоре смутился такого взгляда и добавил: "Это безопасно, Кера. Э, синий не допустит, чтобы тебе причинили вред на их территории". Хотелось бы верить. Хорошо, погнали. Наконец решился я. Нескладной отпрыск барона к отцу совершенно не умел врать. Если бы мне угрожала опасность, уверенно я бы понял это по его физиономии. Шаг, морозная свежесть и звездочки, и я оказался во почивальне Тоши. Мельком взглянул на обстановку, поразился ее совершеннейшей ужатанности и тут же шагнул в открытый им новый портал. И снова космос. На этот раз он уже не произвёл на меня того сногсшибательного впечатления. Ну да, красиво. Солнце и галактики меланхолично глядят на игры смертных, поплёвывая с высоты своих миллиардов лет. Ну и что с того? Нас уже ждали. "Здравствуйте, наследник Эра", кивнул длинной синемордой в серебристом комбинезоне. Я ответил на приветствие, гадая, тот же самый это Каур или нет. Все синеморды были на одно лицо. Наследник склонился в поклоне отдалённо знакомый демон. Был он невысок, красноморд, носил модные загнутые назад небольшие рога и щеголял в традиционной юбке гамори. Конечно, он, как и все высшие, был неплохо накачен, но грудь уже имела не менее, чем третий размер, а вместо пресса кубиками висело солидное брюшко. Я поприветствовал и его. И тотчас Каур с Тошей куда-то ретировались, оставив нас с демоном наедине. Барон Джун представился он с некоторой обидаю в голосе, видя, что я его все никак не узнаю. Твою мать, да ведь точно этот хрен недавно был в компании их одрубала, когда уродский ублюдок пришел сажать на трон Сигмэнца и свою марионетку. Теперь все стало на свои места. И таинственная таинственность встречи и нейтральная территория хозяева которой могут обеспечить безопасность обоих сторон. Вот только каким Макаром тут замешан Тоши? Или вернее сказать, барон Кацу решил сыграть на два фронта. Слушаю тебя, сказал я, и как можно более нагло и бесстыже впирился в напомаженную морду демона, всем своим видом показывая, насколько ничтожно его персона. Ага, вижу, что ублюдка проняло. Значит, я угадал верно. Чует собака, чьё сало стырило. Чует вину, гад. Наследник Эра Я хотел бы утрясти то недоразумение, которое между нами приключилось, и утрясти его к взаимной выгоде сторон. Я здесь говорю не только от своего имени, имени одного из самых могущественных кланов Димавенда. Вот мой день ещё и угрожает. Но и от имени самого лорда Хадрубала. Ого, а вот это становится интересно. Я скучающий поковырялся мизинцем в зубах и плюнул. будто бы был еле в силах сдержать неготу. Лорд Хадрубал хотел бы вам пояснить, э, э, что прискорбное недоразумение произошло не по его желанию. Не так давно в его крепость прибыл чёрный жрец по имени, впрочем, думаю, имя его вам ничего не скажет. Жрец настоятельно просил его поохотиться в окрестностях Димовенда и, э, -э грубо оскорбить его наследника, договорил я за бароном тот смешался, а я хотел уже было начать полировать ногти, но понял, что это будет уже перебор. В общем, этому жрецу нужен один артефакт, хранящийся в подземелье цитадели Димавенда, и только ради него он затеял всю эту всё это. Артефакт? Что за артефакт? Сущность безделица, ключ, камень джартов. И что это за хрень? Осколок исчезнувшей цивилизации. Мы были бы очень признательны, если бы вы смогли бы достать этот артефакт. Лорд Хадрубал выкупит его у вас за любую адекватную цену, и мы расстанемся добрыми друзьями. Ага. А тот бедняга Коева Чёрный прочел на моё место отправится в бездну. Джун заискивающе улыбнулся, а я, почесав макушку, сделал несколько шагов, попал у борта корабля туда-сюда, пытаясь понять, что же это всё значит. Давай-ка я перескажу ситуацию так, как вижу я и я. Барон Джун, ты и лорд Хадрубал с подачи некоего чёрного жреца решили посадить свою марионетку на трон Димовента, чтобы захватить какой-то сраный артефакт. А теперь что-то такое стряслось, что вы решили оперативненько слиться, но слишком сыты этого самого жреца, чтобы отослать его с пустыми руками. И теперь хотите Чтобы я спас ваши задницы, забыв об оскорблениях и добыв для вас этот артефакт, я ничего не упустил. А ты не охренел ли, барон Джун? Жирный демон побагровел, раскосые желтые глаза начали быстро приобретать багровое свечение, жиловки заходили ходуном на широкой морде, а кулаки сжались без силной злобе. Твою мать! На секунду показалось, что чёртов ублюдок сейчас просто перейдёт в боевую форму и разорвёт меня на мелкие кусочки. И вдруг я ощутил присутствие какой-то мощной магии. Что-то огромное и смертоносное полезло из иной реальности в метре с моим правым плечом. Я перепугался настолько, что даже не в силах был двинуться с места, только глядел в полуоборота на начавшую изгущаться дымку. Неясная тень быстро формировалась во что-то огромное. Рост там не меньше моего папаши. Во имя Ганеша, отзовите своего Анрё, господин. Я не желаю вам зла, я пришел с миром. Выкрикнул барон Джун, а вокруг вдруг материализовались грозные боевые машины Каура с пушками на перевес. Но что-то мне подсказывало, что тени, кое-жирный демон назвал Анрё, при желании сожгут всех здесь присутствующих и не подавятся. Наследники Эра, прошу вас, давайте не будем доводить до кровопролития, испуганно заверящал откуда-то взявшийся Каур. О, боги, вы бы знали, чего мне стоило сохранить скучающий вид. Я неторопливо почесал затылок и махнул рукой в сторону чудовища из иного плана бытия, что, похоже, было приставлено ко мне на защиту. Долгих 10 секунд ничего не происходило, а потом тени начали рассеиваться. И Анрё нырнул куда-то на глубину мироздания. Твою же мать! Вы меня неправильно поняли, уважаемый. Улыбнулся я Кауру, и тот, поклонившийся щяс с горизонта, забрав с собой боевых роботов, я перевёл взгляд на барона Джуна. Если раньше он себя чувствовал не своей тарелки, то теперь и вовсе трясся от страха. Я подумаю над твоим предложением. У тебя всё? Борон заискивающе улыбнулся и часто-часто закивал на помаженной башкой. А теперь пшел вон. У меня еще много дел. Тоши, где тебя черти носят? Вот такие, блядь, дела. Сидя за древним шербатным столом в одной весьма задрипанной тавернешей Гариса, я уже пару минут как свирлил взглядом отчаянно ёрзающего на скамье Тоши. Перед нами стояла бутылка драконьего гара. И высилась целая гора жареных пальчиков опала, довольно дорогого местного деликатеса. Я хочу знать тоже, насколько ты сам и твой отец в этом замешаны, наконец сказал я, решив, что достаточно нагнал жути на бедного паренька. Хотя почему бедного? То, что барон к отцу замешан в этой истории, сомнения не вызывало. Ну вот насколько? Кера друг, клянусь гакоцей, Папа лишь попросил меня позвать тебя на корабль к Ауром и клялся, что тебе ничего не грозит, ничего не грозит. Ты знаешь, кто такой Анрё? Вопрос, конечно, был с подвывертом, ибо я и сам не знал, что это за хрень. Но в общем-то догадаться было несложно, и слова тошь эти догадки подтвердили, и даже больше. Он вдруг просто разрыдался. Прости меня, Кера, прости, конечно. Андрио появляется только тогда, когда угрожает реальная опасность. Я и представить не мог, что дядушка Джун способен причинить тебе вред. Бедняга опал лицом на сложенные руки, обильно размазывая слёзы и сопли по предплечьям. Он тебе, дядя, надо же. Найди мавенди, есть какой-нибудь высший, что не был бы мне родственником, очень далёкий. М-м, да. Зрелище было совсем так себе. Ну, хватит, хватит. Я потрепал тоже по плечу. Всё закончилось хорошо. Но я должен знать, замешан ли твой дядя в каких-нибудь пакостях супротив меня? Нет, нет, что ты? Тош скинулся и быстро-быстро замотал головой. Смотрелось это Даниэль запатешно, ибо массивные рога, что не по возрасту рана вымахали у моего товарища, казалось сейчас словно лопасти вертолёта мимо того в воздух. Папа любит тебя и хочет защитить. Ты ведь остался совсем один. Ох, святая простота. Так значит, барон Джун обратился к твоему отцу за помощью в организации этой встречи. Да, я видел, как он вчера говорил с его фантомом. Хм, что ж, может быть, к отцу и впрямь ни при чем, или хорошо шкерится. Во всяком случае, я уверен, что уж тетушки-то он точно ничего не рассказал. А значит? возле со мной, и это не совсем приятный выбор. Расскажешь, нарушишь всю конфиденциальность переговоров, не расскажешь, барон по имеет неплохой крючок на меня. Кренова и так и сяк. Поговорить что ли с ним? А это, кстати, идея. Но было и ещё кое-что с чем именно Тоша мог мне помочь? Давай выпьем за дружбу Тоши, провозгласил я, поднимая бокал с кипящей жидкостью. И не расстраивай меня больше. Молодой демон наконец вытер сопли и несмело улыбнувшись, опрокинул в себя горячий напиток. По глазам баронета я видел, что он всё ещё ощущает вину за случившееся, и, пожалуй, это мне даже на руку. Ты знаешь, я наткнулся тут в одной книге на информацию о неких джартов. Но удивительное дело, больше про них ничего нигде нет. И это была почти сущая правда. О! -о, -о, -о. По мгновенно загоревшимся глазам Тоши я понял, что задел в хорошем смысле слово его любимую мозоль. Этот таинственный, очень таинственный народ. Тут одной бутылкой не отделаешься. Ха-ха. Ну, слушай,